Глава 21. ку Юрофаген. Небольшая космическая станция, предпоследняя перед галактическим центром, была видна издалека. Как большая водяная капля вырастала прямо на глазах. Нинель давно окончила искать какие-то знаки. Уже было лень рассуждать, кому и зачем они понадобились. Она молча смотрела на приближающуюся станцию. «Мы летим с огромной скоростью. По идее, ничего не должно быть видно за окном. Однако видимость звезд отличная». Мы должны испытывать бешеную перегрузку, но ничего подобного нет. О чем это говорит? О том, что здесь другое время и пространство. Когда-то я могла лишь гадать, какое оно другое время и пространство. Теперь я реально это другое время и пространство ощущаю на себе. По теории относительности при движении тела со скоростями близкими к скорости света, время замедляется. Значит, здесь у меня время течет медленнее, чем на Земле. То есть, чем быстрее движется звезда рак, тем меньше я старею. Инеля оглянулась, не подслушивают ли ее мысли цифики, но те, занятые игрой, мало обращали внимание на переживания командира. Белый, ты знаешь, что чем быстрее мы летим, тем меньше мы стареем, нашла у кого спрашивать, даже если тутинец стареет, то на его гладком теле в виде столбика не отобразится ни одной морщинки. «Ну да, ну да». Нинель вновь повернулась к экрану. Станция Курафаген вырастала на глазах. «Командир!» «Я знаю, что в настоящий момент время как физическая величина замедляется. Правда, домой я вернусь молодым?» «Правда. Мы все домой вернемся помолодевшими». Станция Курафагин приближалась. Она блестела и сверкала. Нинель осмотрела пространство, пытаясь найти источник света. Однако она ничего не увидела. «Звезды не было». «За счет чего светит Курафаген? Я не вижу источника света или хотя бы маленькой звездочки». Нинель удивленно крутила головой в поисках источника света. «Командир-капитан», – проговорил Белый. «Курафаген – искусственное сооружение. Купол покрыт люминофором. Этот материал запасает световую энергию, а потом может отдавать ее в течение многих дней». Через каждые 30 дней на орбиту вокруг станции выводится источник света, и люминофор запасает энергию. «Ничего себе, как интересно!» — проговорила Нинель. Она что-то припоминала из курса физики про такие материалы. «Белый, а что за круги на поверхности Курафагина? «Это обозначены посадочные шахты или приемники для космических кораблей». «А кто у нас управляет звездораком?» «Когда Пертутин Покидали корабль, они оставили замену красному. Пойдем, командир, я вас познакомлю. Эйчус, мы ушли в рубку познакомиться с пертутинцем, что будет заменять Ярси. Эйчус, не отрывая от шах шашечной доски, помахал рукой. В рубке управления никого не было. Лишь над столом было зеленое свечение. Оно то усиливалось, то уменьшалось. Сере Дон Кыль! позвал белый, «Это наш командир, Нинель Шпица». «Я поняла и вижу вас», – услышала Нинель. «Что вы хотите?» «Через какое время будет посадка?» – строго спросила Нинель. «Посадка будет происходить через 33 минуты. Посадочная шахта будет освещена через 10 минут». «Хорошо». Нинель подошла к пульту ручного управления, включила монитор, чтобы наблюдать за посадкой звездорака. «Белый, а ты сейчас не будешь помогать Середанкель садить корабль?» «Нет, командир. Наш пилот в данный момент превышает красного в профессиональном разряде на 6 единиц». «А, ну ладно», — проговорила Нинель. В этот момент один из кругов на поверхности станции загорелся ярким белым светом. Было видно, как «Звездорак» аккуратно подошёл к посадочному месту и опустился прямо в центр круга. Светящаяся крышка, медленно оседая, опускала корабль вниз. В посадочной шахте было темно. Наконец, «Звездорак» коснулся твёрдой поверхности и остановился. «Когда можно будет выйти на поверхность?» – спросила Нина Илюбелова. «Можно выходить прямо сейчас. Газовая среда балансируется автоматически» доложила Серидан Нинель отключила монитор, выключила питание установки и вышла в коридор. «Эй, Чус, Белтрукс, мы произвели посадку на Курафаген. Можно выйти на поверхность», сказала Нинель. При этом она достала синий кубик и, разместив его на ладони, почти мгновенно оделась в уникамбес. «Можно я останусь?» Эйчус сидел, положив нога на ногу и обдумывал очередной ход. «Можно? Я выйду одна. Интересно, как выглядит искусственная планета?» «Командир, я с вами», — проговорил Белый. «Хорошо». Нинелли Белые уже подходили к камере перехода, когда их догнал Бельгаус. «Я с вами. Вдруг понадобится моя помощь?» В камере перехода их подвергли воздушно-капельной обработке, и дверь открылась. Если на Боре-Нофе все пространство утопало в цветах и зелени, то здесь принципиально не было зеленых насаждений. Все было выполнено под металл. Квадратные дома, коробки, прямые улицы, прямые переулки и даже люди казались квадратными. К ним подошел человек. «Меня зовут Двай. Я провожу вас в центр развлечений. По улицам ходить нельзя, в дома заходить тоже нельзя. Все в целях безопасности станции». «Сейчас мы сядем в квикап машинку с квадратным кузовом и быстро доедем до центра». В машинке было довольно удобно. Мягкие сиденья, маленькие квадратные окна и пилот-автомат. Двай продолжал рассказывать. Станция Курафаген была создана в 3500 году. Нинель эта цифра ни о чем не говорила, она смотрела в окно и удивлялась, как в таких домах живут. «Этот Двай – человек или робот? Похоже, что робот. Говорит монотонно, безэмоционально, только что суставы не скрипят». Нинель стало смешно, ведь Двай очень походил на железного дровосека из сказки. «Командир, обрати внимание, что все жители похожи друг на друга», – прошептал Белый. Двай услышал шепот и тотчас ответил. «На станции три партии роботов, в каждой по 500 человек. И, конечно, все 500 человек из одной партии очень похожи». «А живых людей у вас нет?» – поинтересовалась Нинель. «Нет, но мы оставляем у нас всех желающих. Однако...» «Живых людей у нас еще не было». Двай повернулся к Нинель и вежливо спросил. «Вы хотели бы остаться у нас на постоянное место жительства?» Белый вдруг забеспокоился. «Командир, здесь все так подозрительно. Еще этот разговор наводит меня на очень плохие мысли». «Меня тоже», — поддержал Белого Бельгаус. «Куда вы нас везете?» Двай не отвечал. Он как сидел, так и застыл, будто его выключили. Квикап остановился, дверь открылась. Нинель увидела мрачное квадратное здание, причем окон в нем совсем не было. Рядом стояли штук 22 дваев. В руках у них были какие-то предметы, похожие на оружие. Бельгаус сделал знак белому. Тот внезапно превратился в кентавра, бросил на спину Нинель и взвился над дорогой. Фиолетовый Бельгаус тотчас ощетинился оружием. В жизни Бельгауз был не очень красивым, а сейчас и вовсе был страшен, но это мало ему помогло. Роботы набросились на него и мгновенно связали. Они пытались его усыпить, но это было невозможно. Уникамбез надежно защищал. Два и поняли, что воздействовать на Бельгауза невозможно. Подтащили к сиреневому кругу и сбросили его куда-то вниз. Нинель видела, как два и поймали Бельгауза, но они ничем не могли помочь. «Где Белтрукс?» Был первый вопрос Эйчуса. Его схватили роботы и ну а я спасал командира. «Как вы могли!» кричал Эйчус. «Он столько раз вас спасал, нужно немедленно его отыскать и спасти». «Я не против, но как?» проговорила Нинель. «Как нам его найти? Мы ведь ничего здесь не знаем». «Нужно идти в разведку», горячился Ромарти. «Нужно его спасать». «Эйчус, ты ведь знаешь, с Бельгаузом ничего невозможно сделать. Он в универсальном комбинезоне, а тот, ты знаешь, спасает даже от мини-ядерного взрыва. Хотя ты прав, мы не можем сидеть здесь вечно». Нужно искать и спасать». «Белый, а ты чего молчишь?» – кричал Ичус. «Я не мог поступить иначе. Надо было спасать командира. Она ведь не умеет трансформировать тело, да ее просто могли убить», – продолжал оправдываться Белый. «Все, хватит истерить. Собирайтесь, вы идете на разведку. Даю вам полномочия поступать так, как сочтете нужным для спасения Бельгауза». Все помолчали. «Я буду вас ждать здесь три дня и три ночи. Если через три дня не вернетесь, я улечу без вас». «Куда?» – строго спросил Белый. «Не забывай, звездорак так построен, что стартовать на борту корабля более пяти раз невозможно. Я учту, а сейчас идите». Эйчус подошел к Нинель и слегка приобнял. «Давай, командир, не грусти, скоро вернемся». «Ну что, белый, двинули потихоньку?» Нинель смотрела, как и человек, хоть и четырёхрукий, и рядом летящий столбик зашли в камеру перехода. Нинель ещё постояла несколько минут в кают-компании, потом вздохнула и решительно двинулась в рубку, чтобы попробовать настроить монитор на внешний обзор. «Спрошу, у Середан Кэль может есть внешние инструменты наблюдения, если не смогу настроить наблюдение через пульт управления». «Помощник, ты здесь?» Спросила Нинель, заходя в рубку. «Да, командир, я всегда на связи. Ты можешь разговаривать со мной в любой точке Рака. Громко проговорил пертутинец. «Я хочу видеть, что происходит на улицах Курафагина, в том числе то, что будут делать цифики. Вдруг им потребуется наша помощь». Хорошо. Возможно, в городе на станции есть система видеонаблюдения. Тогда мы сможем подключиться и наблюдать. Пока Пертутиница рассуждал, Нинель подошла к системе ручного управления и нажала кнопку включения монитора. Проснулся экран, и на нем появилась темнота космоса пронизанная точками сверкающих звезд. На линии Войда, занятой звездораком, появился космический корабль. Он был небольших размеров, но весь какой-то потрепанный. Середан Кыль. К Курафагену приближается звездолет. Нинель рассматривала корабль, стараясь увидеть опознавательные знаки. Хотя о чем они могли и рассказать? «Вижу. Буду наблюдать». «Командир, видеокамеры охватывают центр станции и могут проецировать картинку на любое наше приёмное устройство», – проговорил пертутинец. «Отлично, Середанкель, покажи мне картинку станции». «Мне уже всё это знакомо». «А вот и цифики». По прямой улице удалялись ромартий белый. «Мы еще ехали минут десять, значит, они еще не дошли до места пропажи Бельгауза». Квадратные дома сменяли друг друга, на них не было табличек, указателей, не было надписей. Однако они отличались цветом. «Вот дом, оранжевый параллелепипед, почему-то окна на разном расстоянии. Вообще архитектура странная, почти нет симметрии. Стены разновеликие, крыши круглые. Что-то Мейчус остановился. Неужели они решили поговорить с роботами?» «Командир, звездолёт совершает посадку в соседнюю шахту», – доложил пертутинец. «Смотри, вот его опознавательный знак. Похоже, звездолёт военный». Нинель перевела взгляд на соседний экран. На горизонтально расположенном шевроне легко угадывался силуэт самолёта и подводной лодки. «Только военных нам и не хватало». «Командир, смотрите, Эйчуса схватили роботы». Цифики что-нибудь придумают. Они умеют трансформировать свое тело. Нинель была права, так как белый превратился в дракона и через тот час прыгнул на его спину, невесть откуда взявшееся копье в его руках, начало разить роботов налево и направо. Картина была не для слабонервных. Однако роботы все прибывали, но они ничего не могли сделать, так как Белый летал над ними, а Эйчус протыкал их насквозь. «Командир, на звездолете, который только что произвел посадку, прибыла новая партия роботов. Они умеют летать!» Нинель наблюдала, как вновь прибывшие двои прыгали на Эйчуса и стреляли. На драконе стали появляться рваные раны. Командир, разрешите мне помочь соплеменнику. Из зеленого свечения появился зеленый столбик. Разрешаю, произнесла Нинель. Она понимала, что силы неравные, что цифики не справятся с целой армадой роботов, но потерять белого нельзя. Через несколько минут к белому дракону на помощь уже летел зеленый. Мощный, сильный, он налетел на летающих в крыльями раскидав их в разные стороны. Эйчус перепрыгнул на зеленого и продолжил методично протыкать тех копьем. Нинель видела, как белый дракон отлетел чуть подальше, сел на дорогу и превратился в белый столбик. «Ну что, белый? Продолжай поиски Бельгауза, пока Эйчус сражается». Белый буту услышал командира. Он приподнялся над дорогой и полетел. Нинель заметила, что полет дается ему с трудом, и это означало только одно – что и хорошо его потрепали. «Вот черт, я-то никак не могу помочь», – сожалела Нинель. «Еще и эти новые летающие дваи». Эйчус продолжал сражаться с роботами, и их становилось все меньше и меньше. Вот зеленый взмахнул крыльями и, развернувшись, спикировал на роботов. Остатки дваев побежали. Но Эйчус подцепил одного копьем и сбросил с высоты прямо перед бегущими. Те остановились и упали прямо под крыльями зеленого пертутинца. Эйчус стоял на спине и что-то кричал. Улица была завалена поверженными дваями. Но вот из толпы вышел один робот-двай. Он о чем-то разговаривал с Эйчусом. Зеленый дракон приземлился рядом и сложил крылья, внимательно наблюдая за обстановкой. Видимо, Эйчус убедил Двае вернуть им Бельгауза, потому что тот сделал знак рукой. Часть Двая в тот час исчезла в коричневом длинном доме и через некоторое время вывела оттуда фиолетового Бельгауза. Эйчус бросился навстречу другу. Они обнялись. Некоторые роботы пришли в себя и начали шевелиться. Другие помогали им подняться. Тех, кто не вставал, переносили в белый квадратный дом, что стоял совсем недалеко. Они обходили стороной цификов, не глядя в их сторону. Нинель не слышал, о чем говорили ее друзья, но они разделились. Эйчус и Бельгаус повернули обратно, а зеленый дракон, расправив крылья, поднялся вверх и полетел в ту сторону, куда ушел белый. Он кружил над дорогой, над квадратными домами, искал белого. Тот лежал недалеко от дороги. По его белому телу простирались глубокие царапины». Зелёный подхватил белого пертутинца лапами и тихонько полетел обратно. Нинель быстро добежала до переходной камеры и с нетерпением ждала команду. Первыми влетели пертутенцы. Зелёный крепко держал белого. «Командир, помоги!» – проговорил Зелёный. «Нужно срочно белого в реанимацию!» «Каюта номер семь – медицинский отсек для пертутинцев». «Что с ним?» – спросила Нинель. «Его сильно потрепали два и, скорее всего, затронуты энергетические системы жизнеобеспечения и центры трансформации», – ответил Зелёный. В каюте номер семь стоял высокий аппарат, сверху закрытый прозрачным куполом. Зелёный сформировал голову молодого парня и руки. Нажав невидимую глазу кнопку, открыл аппарат. С помощью Нинель уложил белого внутрь. Прозрачный купол автоматически встал на место. Зажегся голубой свет, и со всех сторон к белому протянулись тонкие и толстые провода. Нинель наблюдала, как они воткнулись в белого. «Каково его внутреннее строение?» – думала девушка. «Явно не как у нас. Все, командир». «Можно идти. Сейчас трое суток белого трогать нельзя. Ему обновят все системы и откорректируют жизненные программы». «Может, пертутинцы тоже роботы, хотя и про живых, можно сказать, откорректируют системы?» «Возможно, в них сочетаются свойства человека и робота. Ведь то, что они делают, как передвигаются, потому как они могут выходить в открытый космос, можно судить о них, как о бездушных машинах». «Что толку думать о них?» «Рассуждала Нинель. Навряд ли они расскажут о своем устройстве. Им это не нужно». В коридоре послышался громкий шум. Это вернулись цифики. Они шли в обнимку и громко пели. «Командир, мы вернулись». «Как вы дошли? Вас больше никто не тронул?» «Нет, роботы обходили нас стороной, так что мы дошли до Звездорака спокойно», ответил Эйчус. «Как белый». «Главное, мы вместе!» – проговорил довольный Бильгаус. Его квадратные щеки лежали на груди, а длинные уши удовлетворенно хлопали. Белый, видимо, получил какие-то повреждения, так как Середан поместил его в медикап. «Молодец, Эйчус, ты так профессионально дрался, что я подумала, не занимался ли ты борьбой». «Какой борьбой?» – удивился Эйчус. «Когда мы превращаемся, мы получаем чувства, эмоции, свойства того, в кого превращаемся. Копье появилось как атрибут, присущий седоку дракона». «М-м, – проговорил Нинель. «Идите, отдыхайте». «А ты, командир, ты ведь тоже устала за нас расстраиваться», – проговорил сердобольный Эйчус. «Мне нужно подумать. Идите, идите». Нинель махнула рукой, указывая направление. «И есть!» Цифики козырнули и, обнявшись, ушли в свою каюту. «Ну, пацаны и есть пацаны!» Вздохнула Нинель и прошла в рубку.